Глава седьмая. Тренировка. Стоило мне согласиться, Бо призвал одного из своих духов обмана и объяснил правила. Если коротко, то его подопечный должен имитировать противников разных классов и стихий. Моя же задача будет заключаться в том, чтобы отражать их атаки. Самому при этом бить в ответ нельзя, все же это не дуэль, а моя тренировка. Как устанешь, просто скажи «стоп». Бо выдал мне последние инструкции и удалился на пару сот вверх, чтобы самому сразиться с Духом Огня. Потом он отправится к Королю Духов, выяснит, что его нет, а затем, либо он догадается, что это моих рук дело, и тогда меня будут ждать серьезные неприятности, либо нет, но что-то мне подсказывает, что выяснение отношений все равно избежать не получится. «Начинаем!» Когда Бо окончательно скрылся, его дух басом объявил о старте тренировки. А потом он моментально превратился в хищный цветок, запустивший в меня с десяток ядовитых игл. Две стихии. Отбить такую атаку совсем несложно, тем более что почти все шипы летели в одной плоскости. Раздался хлопок столкнувшихся способностей, и лишь в последний момент я заметил, что сами отбитые иглы на самом деле не были главной атакой. Они выпустили ядовитый газ, и теперь уже он пытался добраться до меня. Телепорт. Вот только достать меня будет не так просто. Смена! Дух Бо превратился в каменного гиганта и запустил в меня пары булыжников. Черт, а что я могу им противопоставить? Я опять применил взрыв стихий, а потом телепорт, когда ожидаемо оказалось, что за первой атакой скрывается поток шрапнели. Смена! Дух опять изменил образ, на этот раз на маленькую фейку. Мне кажется, или она улыбается своим крошечным зубастым ротиком. Зубы клацнули, а потом всю соту окутал туман, густой, оседающий на руках и броне капельками воды. Я попробовал уйти телепортом, но воздух как будто стал плотнее и не желал меня пропускать, а маленькая зубастая зараза подняла руку, в которой начала разгораться шаровая молния да она же сейчас меня просто поджарит а с туманом и запретом телепортов мне даже не сбежать стоп я признал свое поражение и попросил духа обмана остановиться небольшая пауза мне надо будет подготовиться чуть лучше чем казалось недавно фейка так и не став вновь менять образ кивнула а я убедившись что доводить до смертоубийства никто не собирается призвал своего духа обмана он же у меня стал среднего уровня Если сможет также принимать другие формы, то в будущем подобная подмога мне очень даже пригодится. Что тебе нужно, чтобы как она уметь принимать формы разных монстров? Я указал своему духу на фею. Если я окажусь прав, и ему надо будет их только увидеть, то я сейчас выложусь на полную и обеспечу ему настоящий парад самых опасных существ. Быть высшим... Упс, кажется, я все-таки ошибся. Держать в памяти чужие формы — это только их прерогатива. Средние же и малые духи вынуждены использовать только те образы, что видят в момент обращения. Ладно, спасибо за информацию. Я попрощался с духом, отпустил его, а потом снова повернулся к фее. Я готов. Да, похоже, мне не удастся использовать эту тренировку, чтобы набраться новых сил, но ведь опыт — это тоже способ стать могущественнее. И эта череда атак разных существ, как бы скептически я изначально не относился к этому занятию, может мне на самом деле помочь отработать пару приемов. Начинаем! Фея снова напустила тумана на всю комнату и зажгла молнию в руке, временно изолируя ее от окружающего пространства и набирая побольше мощи. Что ж, теперь мой ход. Используя единство магии, я сбросил откаты всех своих способностей. Благо, в относительно безопасном месте, и мне ничего не грозит. А потом активировал арку Балену. Стихийный щит. Ясное дело, такой способности у меня нет, но изобразить-то я ее могу. Лечение, смена образа. Как я и думал, изменение формы от стихии и тени, как более высокоуровневая, легко подействовало на свет от лечения, придав ему вид окружающего меня полупрозрачного щита. Фея тут же сунула руку с молнии в туман, пронзив все пространство вокруг разрядами. Вот только я ни капли не пострадал. Как и было обещано в описании королевского арку если враг во что-то поверит и ему хватает сил воплотить это в реальность, то так и будет. В моем случае фея сама меня и защитила от ее же запущенных молний. Смена! Дух обмана превратился в Эфрита и дыхнул в меня огнем. «Стихийный щит!» Я не стал ничего менять. И, так как Аркубалену еще продолжало действовать, пламя меня даже не коснулось. «Шикарно!» «Смена!» На этот раз дух принял форму какой-то неизвестной мне змеи с рогами. Впрочем, судя по всему, она тоже собирается зарядить в меня электричеством, так что ничего страшного. «Стихийный щит!» Я проверил, что Аркубалену еще не кончилось. А потом удар в грудь выбил из меня дух. Хорошо еще жизни хватило, чтобы не сдохнуть сразу, а дух обмана отменил атаку и не стал добивать поверженного противника. Роговая змея бьет не молнией, а лучом разрушения. Мой противник вернулся в изначальную форму и назидательно объяснил, в чем была моя ошибка. Так обидно. Впрочем, пусть я проиграл, но зато обнаружил явную слабость своей новой силы. Мне нужно знать, чем именно меня атакуют, чтобы выбрать правильную стратегию, а в идеале так и вовсе читать мысли противника, что в принципе легко исправить, если изучить книгу «Пси-силы». Вот только смогу ли я завершить еще один уровень очищения, победив монстров с синей маской? Раньше-то я мог договариваться, но теперь я больше не разрушитель, и мне останется только один вариант «драться». На мгновение мелькнула мысль, как было бы круто, повысить я до королевского уровня какую-нибудь стихию с защитой. Можно было бы переть в лоб на любого противника и ни о чем не думать. Никакая обычная атака, даже белой маски, не смогла бы меня взять. Вот только, увы, пусть я каждый раз и говорю, бо, что это не так, скорее всего, однажды мне придется столкнуться с Кариком или любым другим высшим богом. И тогда защита короля мне никак не поможет, а вот арку-балену сможет сыграть в любой ситуации. Главное не допустить глупую ошибку, как это было в последний раз. Дух!» Я громко выдохнул и поднялся на ноги. «У меня к тебе будет просьба». «Больше так не бить?» «Хм, он еще и иронизировать умеет?» «Нет, даже наоборот. Врежь мне посильнее, не сдерживая силу». Как это бы сделал обычный монстр уровня синей маски? Хорошо. Дух как будто на мгновение задумался. Видимо, посоветовался с Бо, а потом кивнул. Только учти, ориентируясь на то, сколько жизни я снял в прошлый раз, эту атаку, если не заблокируешь, тебе не пережить. Ты уверен, что твоя связь с надгробием достаточно крепка? Главное, бей без магии, голой силой. Я решил немного уточнить свою просьбу. Я же хочу не умереть а просто понять, что меня будет ждать при очищении. А от обычной атаки, без использования магии, меня всегда сможет прикрыть щит плоти. Как и любой навык, направленный не на врага, а на меня, он действует без ограничений. «Принято!» На этой фразе дух обмана трансформировался в огромную черную гориллу и в прыжке зарядил в меня кулаком. «Вот это силушка!» Только и успел я подумать когда взрыв стихий, которым я хотел заблокировать атаку, просто снесло в сторону, а потом и меня самого выкинуло из старого, раздавленного в лепешку тела. Что ж, кажется, я только что извлек очень важный урок. Голая сила — это не то, на что стоит полагаться. Мое оружие — это кое-что другое, и забывать об этом нельзя.